Приглашение на два лица было на мероприятие в Метелицу. Валя представила, как Вика запрыгает от радости. Но тут же занервничала, что туда надеть. Вика действительно запрыгала от радости. Потом стала серьезной. «Тебе нужно маленькое чёрное платье для коктейля. Типа хороший тон». Оно в любом бутике. Не стану тратить деньги в магазинах для проституток. Тогда другой имидж. Джуна перед Джуна, но русская душою. Видела в магазине для эзотериков всякую билиберду. Навесим на тебя скоробеев и будешь курить трубку. Еще чего. Прикинь, это твой первый выход в свет. Не сбацаешь имидж сразу, потом не выправишь. От моего имиджа все преподы кончают. Преподша по истории кино описывает французскую ленту, говорит, главная героиня – бизнес-леди, собранная, отточенные жесты, ну, как Сизова, будто я основная. И Валя подумала, зря Вика не поступала на актерский потому что играла будущую кинопродюсершу с тем же азартом, с каким раньше разводила людей на деньги для наркоты. «Оденусь, как обычно». Валя полезла за строгим бежевым костюмом. «Ну хоть темные очки, иначе совсем тухляк», — попросила Вика. Сбор гостей был к десяти вечера. Подъехали к метелице на задрипанных жигулях. Охранница у входа, похоже, не смотрела телевизор и нагло полезла в сумки. Валя залилась краской, потому что не предполагала, что кто-то будет копаться в ее косметичке с недорогой помадой, салфетками и прокладками. Охранница достала баллончик с дезодорантом и, убедившись, что не газовый, грубо бросила обратно. Викин рюкзак она только расстегнула. «Проходите». «Поняла, что значит имидж», — подчеркнула Вика, когда зашли внутрь. И пропела строчку из модного клипа Богдана Титамира. «Эй, посмотри на меня, делай как я, делай как я». Валя увидела толпы людей за игорными столами и испугалась. «Это ж казино!» «Думала, тут библиотека!» «Пошли выиграем, лимончик!» — весело предложила Вика. «Вам помочь?» — склонился над ними с презрительной миной здоровенный охранник в костюме. «Отдыхай, голубчик!» — бросила ему Вика. «Ще как зашла, так и выйдешь!» — угрожающе ответил он. «Ну-ка старшего позвони мне быстренько и звони жене, что уволен!» а семья потеряла кормильца. Процедила сквозь зубы Вика, и Валя увидела, что охранник занервничал. «Я предложил помочь». Пошел он на попятную. «Забинтуй хотелку и растворись», грубо посоветовала Вика. «Ты нас за шлюх принял? Напрягся, что тебе не отстегнули». Диалог произошел так быстро, что Валя не успела поучаствовать. И пока поднимались по лестнице, ругала Вику за тон, а та оправдывалась, что знает про казино все. Помещение выглядело пластмассово-лампочково-нарядным. А прямо на лестнице стояли стеклянные витрины с китайскими игрушками и парфюмом по запредельным ценам. — Это бандиты своим давалкам скупают, чтоб далеко не ходить, — шепнула Вика. Охранник в таком же костюме, что и нижний, выдал им две маленькие карточки для входа в левый зал, где накрытые фуршетные столы были затянуты целлофаном, а возле стен сидели, слонялись, болтали и пританцовывали люди со знакомыми лицами. «Блин, всех собрали!» — ахнула Вика. «Можно одной гранатой всю попсу страны извести? Гляди, гляди на того чувака!» «А вон, смотри, я ее знаю! Ну, как ее фамилия?» Подошел официант с шампанским на подносе. Валя с Викой осторожно взяли по бокалу. «Сколько с нас?» — спросила Валя. «Это бесплатно». Улыбнулся он. «А что тогда хавчик в целлофан завернули?» Тут же возмутилась Вика. Сперва официальная часть, потом фуршет, потом концерт в соседнем зале. «Ё-моё, чё не сразу-то? Смотри, сколько там жрачки незнакомой. Надо все попробовать. Гляди, Боря Моисеев!» «А вон Саша с Лолитой пошли!» — Ух ты, Нана! -на, какие красавчики! — продолжала Вика, пока они медленными кругами ходили по залу. — Вон слева в шляпе, видишь? Лидия Иванова, которая тему ведет. Ой, смотри, смотри, как на пугачиху похоже! — Блин! Это ж пугачиха! — Пойду рядышком постою, подышу ее энергией. «Вик, ну какая энергия? Усталая женщина, которой все это пофигу!» Валя села в освободившееся кресло, подтягивая шампанское. Щелкали затворы фотоаппаратов. Вспышки били по глазам. Известные люди преувеличенно громко хихикали и преувеличенно страстно целовались при встрече, якобы не обращая на фотографов внимания. Казалось, снимается фильм про звезд, и ували в нем маленький проходной эпизод, но забыли дать текст с ролью, так что придется выкручиваться своими силами. Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем мероприятии! Объявил в микрофон симпатичный молодой человек в черном пиджаке с блестками. И все на минуту притихли. Начинаем показ новой коллекции одежды Катерины Кукушки однажды в студенную зимнюю пору. Че сидишь? Налетела на нее Вика. Вон уже жрут! Все сметут! Со столов сняли целлофан, львиная доля звезд уже наполняла тарелки, а фотографы столпились возле импровизированного подиума по которому пошли манекенщицы в расписных тулупах. «Мне чувак с актерского объяснял технологию фуршета. Ты в свою тарелку набираешь закусей, сколько влезет. А я горячего», – зашептала Вика и потащила Валю к фуршетным столам. «Ты голодная?» – удивилась Валя. «Нет, ну халява же! Смотри, какая рыба!» Вон и крыс сколько. А колбасы всякой. Она мила в огромную тарелку все, что видела. Девушка, мясо нарежьте толком. Что я буду от тушки кусать? Валя пошла к столу с фруктами, набрала ломтиков несезонных дыни и арбуза и вернулась в кресло. Все это выглядело понорошку. Полуголодная страна за окнами. А здесь серебряные ведерки с икрой. Пирамиды огромных креветок, украшенных фруктами, каких Валя не видела даже по телевизору. «Здравствуйте!» – подбежала девушка с пёстрыми залаченными волосами. «Я помощница депутата Курочкина. Он строит детские футбольные площадки. У вас же передача про детей!» Прокомментируйте его вклад в дворовый спорт. «Футбольные площадки?» – отшатнулась Валя. Она не была уверена, что надо светиться во время предвыборной гонки с неизвестным депутатом. «А вы против?» «Не против, но у нас передача не про детей», – заупрямилась Валя, вспомнив Адин и Это «Это непрофессионально» скривилась девушка. Даже для начинающей ведущей. Подошла Вика, уплетающая закуски. Зашибись, какая жрачка! Не въезжаю, что ем. Кажется, какую-то морскую гадину. Смотрела, что себе крутняк накладывает. И тоже тащила. Они ж по халяве ушлые. От Пугачевой тепло идет улыбнулась Валя. «Она офигенная!» Я сзади к ее юбке прикоснулась. Только она ничего не ест. И Филя не ест. И Лолита не ест. Они все на диете? «Ты послушай!» Громко жаловалась рядом девушка в платье с блестками, неопрятному мужчине в коже. «Я у него взяла эту песню за пять штук. «Пять штук за такое говно!» «А теперь послушай аранжировки, которые он Бубрику сделал!» «Это что, что я у него за пять штук купила?» «Нечего было мотылька вышвыривать!» «Он тебе дешевле песни делал!» Отвечал мужчина в коже. «У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?» «Нет денег? Не жалуйся!» Матылек нажирался до инопланетян. Как нажрется, так на связь с ними выходит и требует, чтоб я им его песни пела, — пожаловалась девушка. — Этот дядька кто? — негромко спросила Валя. — Продюсер, как я, но музыкальный. И забылка звезду делает. А с ним Лабудина, которая поет. «Я не хотела тебе дать»? «Но юбку мне задрал сквозняк», — пояснила Вика. «Пойду пофарширую себя горячим». Валя услышала сзади. «Классно выглядишь. Тебе скоро Тёма Троицкий вручит приз за здоровый вид при нездоровом репертуаре». Прилетел из Таиланда. Еще не смылась. «Страна, отстой! Грязь, вонь, дышать нечем». «Уличные продавцы в респираторах. Не море, а канализация. За что бабки платил?» «В это время лучше Тунис. Он такой медитативный!» «В Тунисе в прошлом году моего спонсора утопили. Так аккуратно, еле раскопали, что за козуха!» В двух шагах от дама в большом количестве бриллиантов висла на Пугачевой. Вы непременно должны посетить нашу область. Я там построила церковь, мотель, оздоровительный центр. У меня вообще идея построить свой город. Я же была замужем за одним московским префектом. А потом в церкви от него отреклась. Вы обязательно должны дать у нас концерт. Валя отошла и от них. На выборах будешь за НДР петь? Спрашивал один нарядный парень, у другого такого же. Я им только по Сибири нужен. А в Питере коммунисты наняли. Волка ноги кормят. Пошла дальше. Смотри, он продал три киоска и записал свой первый клип. А потом женился на дочке спиртовика. Хотят меня в дачной передаче снять. А я с голой жопой. Не знаешь, у кого дачу для съемки поклянчить? У Васьки попроси. У него на Рублевке кудряво У Васьки уже Светка снялась, а дачка приметная. Подбежала Вика. Куси, это стерлядь. Охрененно! А это ягненок в чем-то. И еще вот, я не поняла, из кого. Не хочу. «Думаешь, я хочу?» «У меня уже брюхо болит, а там еще сладкое и фрукты. Балдеем по-черному!» Народ двинулся в зал через дверь у эстрады, а Вика боролась с очередной полной тарелкой. «Идем?» – спросила Валя. «Ага», – промычала Вика с полным ртом. охраннику у двери объяснил. «Еда только в этом зале для випов» а в том все за деньги. И с тарелкой туда нельзя. «Порядочки! Прям как при Сталине!» — завопила Вика. «Валь, там еще такие штучки кругленькие!» Сказали, японская кухня. «Я без них не уйду!» «Можете потом прийти из того зала в этот, если проголодаетесь. У вас же входная карточка!» — успокоил охранник. «Уйду, а они все сожрут», — переживала Вика. Наконец вошли в соседний зал, где было полутемно и шумно. Народ сидел за столиками, а возле барной стойки пестрела толпа причудливо одетых девиц. Валя решила, что это выступающие артистки, но Вика объяснила, что проститутки. Валя никогда не видела проституток в таком количестве, да еще так шикарно одетых. «Не пялься, как чукча в Эрмитаже!» — одернула ее Вика. «Каждая пятая на подсосе!» «Как?» «Курнула, нюхнула!» «Посмотри на этих тетеревов!» «С ними же по трезвухе не ляжешь!» — обвела Вика глазами зал. «Здешние в улёте от выигрыша. Их на раз развести на бабки. А на первом этаже — лохушник проигравших. Там проституткам ловить нечего». Валю с Викой посадили с двумя квадратными дядьками с депутатскими значками. Дядьки стали ухаживать за Валей, подливать шампанского. «Девушки, вы певицы?» — спросил дядька помоложе. «Да», — кивнула Валя, толкнув Вику ногой под столом. «Она певица. Я ее директор», — важно уточнила Вика. «Главное, не журналистки», — расплылся в улыбке дядька постарше. «Юр, ну слушай, он парамониху убрал, посадил этого Хандруева». Мы только с Парамонихой мосты навели. С ней же трудно. Ее в баню не позовешь. И тут у нас лицензию отзывают. Типа нарушаем правила оборота капитала и ведения счетов. Хотя все их нарушают. Их только на кладбище не нарушают. А я за эфирное время бился как сука. У меня бандюган в округе и коммуняка. Теснят и теснят. Я в школу к детям. Они в школу к детям. Я в село к бабкам. Они в село к бабкам. Я бабкам мыла и сахара. На следующий день бандюган подсолнечного масла по бутылке. Представляешь? Ни стыда, ни совести. Жаловался тот, что помоложе. И Виктор сидит каждый день в думе, «С такими уродами!» — огорчилась про себя Валя. Но тут Вика сделала неопределенный жест рукой и спросила, «А где?» «Не знаю, наверное, внизу». Валя поняла, что ей стало плохо. «Меня отравили!» — пискнула Вика, избивая людей на лестнице, полетела вниз. Валя вбежала за ней в туалет, где строгая работница в форменном халате следила за порядком и продавала презервативы. Судя по тяжелому взгляду, брошенному на Валю, у нее не было времени смотреть березовую рощу. Возле зеркала стояли самые настоящие проститутки, поправляя свой и без того преувеличенный макияж. Увидев Валю, Они сперва как по команде замерли, а потом как по команде заулыбались. Вот кто смотрит «Березовую рощу», — в ужасе подумала она. Сейчас начнут задавать вопросы, и работница туалета примет ее за одну из них. Девушка в очках сейчас вбегала, худенькая такая. Ей стало плохо. Бросилась Валя к строгой работнице, чтобы дистанцироваться от проституток. «Плохо. Я думала, перепила, смягчилась та. «В дальней кабинке она». Побледневшая Вика появилась через некоторое время возле зеркала. «Это цианистый калий», — объявила она на весь туалет. «Болит везде. Тошнит каждую клетку». Проститутки в недоумении переглянулись. «Сейчас же едем домой», — скомандовала Валя. «Я еще пирожные не пробовала», — вяло возразила Вика. «Мать-то слушаться надо», — вмешалась строгая работница. В ее ночной работе появился хоть какой-то новый сюжет. «Мать-то за тебя переживает. Вон как бежала». И проститутки, как по команде, одобрительно закивали головой. бабки не говори, что я обожралась, как свинья. И больше не бери с собой. Всю тусу тебе испортила. Ныла Вика в машине, пока Валя держала руки на ее животе, делая рейки терапию. Когда улеглись в свои постели, Валя риторически спросила. «Девчонки эти, проститутки. Такие молодые, такие красивые. Зачем им это?» «По кайфу!» «Телом торговать по кайфу?» Возмутилась Валя. «У нас одна была. Как денег заработает, зовёт варщика и на всех винта покупает, чтоб все могли уколоться и кайфануть. А когда клиентов нет, ей скучно. Видела, как ты в туалете от них шарахалась. Че шарахалась? Они своей гайкой торгуют, а не твоей. Еще бы моей торговали. Вале было неприятно, что Вика защищает выбранный ими образ жизни. А Федька Картасов болтом торгует. Он не проститутка? А Корабельский, когда был на Федькином месте? Ну да, возразить было нечего. А бабка за квартиру давала начальству. Она как? От нее не шарахаешься. Сама говорила, в бараке был ад. А за прописку замуж пошла. Не гайкой торганула? Я к тому, что и они люди. Нравоучительно закончила Вика. Валя промолчала. Про тебя анекдот. У нас в классе одна девственница, классная руководительница. Ты в духовном универе училась, а их мамочки учили оргазмировать, трахаясь хоть с комаром, если он заплатит. Последняя фраза показалась Вале особенно обидной. Получалось проститутки, Виртуозно делали то, что было для нее колоссальной проблемой.